Доминика Скарлатти. Годы жизни 1685–1757. Одной из самых мощных и характерных фигур итальянского искусства XVIII столетия является Доминика Скарлати Его роль особенно велика в истории фортепианного творчества в становлении жанра сонаты, в развитии и усовершенствование сонатной формы. Доминика Скарлатти родился 25 октября в 1685 году в Неаполе. Его отец, знаменитый композитор Александр Скарлатти, был его первым учителем музыки. Отличными музыкантами были и другие члены семьи, братья Александра и его сыновья. Имена не только Александра и Доминика, но и пьетра тамаза франческо скарлати были известны в италии и других странах еще ребенком доминик выказал блестящие способности к игре на чембала и органе а в отроческие годы занял должность органиста королевской капеллы в неаполе после занятий с отцом он совершенствовался в сочинении под руководством композиторов Гасперини и Пасквини. первые произведения принесшие ему известность опера октавия написанное в 1703 году. Обретя славу в родном городе, а также во Флоренции и Венеции, где он побывал еще в ранней юности, в Скарлате в 1709 году отправился в Рим. Там его виртуозная игра получила широкое признание. Около десяти лет находился он на службе у разных высокопоставленных лиц, покровительствовавших искусству. При римском дворе, дворе королевы Польской Марии, В капелле португальского посланника, в капеле Джулии в Ватикане. В 1715 году Скарлатти стал органистом собора Святого Петра и прослужил четыре года на этом посту. Вскоре по приезде в Рим он появился в Академии от где сблизился с Генделем, и эта дружба длилась долгие годы. К этому времени относится создание нескольких опер и различных произведений культовой музыки которые теперь уже занимают видного места в наследии Скарлати, а тогда пользовались завидным успехом. С 1720-х годов в жизни композитора наступил период странствований по европейским столицам. Он побывал в Англии, возможно, в Ирландии, затем отправился в Лиссабон, где жил с 1721 по 1728 год. Ненадолго выезжал на родину, а с 1729 обосновался в Мадриде в качестве придворного капельмейстера. В Испании слава Скарлате достигла апогеи. Там написал он большую часть тех произведений, которые навсегда обессмертили его имя, фортепианных клавирных сонат. Здесь он приобрел и талантливых учеников, воспринявших его принципы и создал свою школу, которой принадлежали выдающиеся музыканты, в том числе высокоодаренный испанец Антонио Солер. Но Испания, ставшая его второй родиной, не оправдала его надежд. Ни блистательное мастерство, ни придворные службы и покровительство имущих, ни громкое слово артиста не принесли Скарлате достатка и спокойной, обеспеченной жизни. Королевский двор, так расточительно и эгоистично эксплуатировавший его гений, отвернулся от него, когда он стал старым и больным. Сказались и последствия его рассеянной жизни. Скарлате умер в Мадриде, 23 июля 1757 года, оставил без средств к существованию большую семью. При жизни композитора издана была лишь очень небольшая часть его сочинений. Доминика Скарлатти написал 20 опер. «Октавия», «Эфигения» во Флиде, «Эфигент» в «Тавриде», «Орландо», «Сильвия», «Нарцисс» и другие. Шесть ораторий и кантат, предназначенных для концертного исполнения. 14 камерных кантат, Арий и несколько ареалов церковной музыки. Все это небольшая и художественная наименее значительная часть его творчества. Подобно Карелли, он почти всецело посвятил себя клавиру, написал, по крайней мере, 550 сонат. При жизни его в 1753 году опубликовано было всего лишь 30 из них. Композитор скромно называл свои создания упражнениями для клавесина. Также скромны были цели которую он ставил перед собою, предпринимая самое издание. В авторском предисловии говорится, «Не жди, будь ты дилетант или профессионал, более глубокого смысла в этих произведениях. Бери их как забаву, чтобы приучить себя к технике клавесина. Быть может, они покажутся тебе приятными, и тогда я готов ответить на новые запросы в стиле, еще более приятном и разнообразном». Однако... И вопреки этим словам речь шла не о забаве и не об одной только технике клавесиной игры. В приятном разнообразии сонат Скарлатти в их совершенно новом стиле раскрывался перед артистом и публикой глубокий и необъятно богатый мир поэтических образов. С несравненной тогда яркостью и силой они отразили действительность к жизни, а вместе с нею запечатлели и облик самого автора. Доминика Скарлатти, хотя и походил некоторыми чертами на своих знаменитых предшественников и современников, но во многом от них и отличался. Он отчасти напоминал Тортини темпераментом, Вивальди творческим размахом, Карелли классическим совершенством и сжатостью формы. Правда, он не достигал ни масштабов времен года, ни драматизма дьявольских трелей или покинутой Дидоны, невеличавой и спокойной красоты рождественского концерта. Но никто до него не сумел так остро и внимательно вслушаться в плеск и говор народной жизни, поэтически и точно запечатлеть в музыке эмоции, нравы, быт множестве совершенно различных людей, по крайней мере двух стран, с которыми он связан был происхождением, трудом, судьбою. Его сонаты — это не экзорциция Но скорее маленькие этюды или жанровые картины народной жизни, могущие подчас соперничать с реалистическими полотнами Караваджо или Мурильо на бытовые темы. Метод, которым они созданы, совершенно своеобразен. Он сочетает, казалось бы, полярные стороны и элементы, приведенные однако силой гения к совершенному художественному единству. Графически четкий, иногда резкий рисунок и пламенную яркость колорита. Сочную и терпкую народность музыкального языка и элегантность фактуры, миниатюрность масштабов, сжатость формы и чрезвычайно интенсивное тематическое развитие, гомофонность склада и мелодическую насыщенность всей ткани, праздничный концертный блеск и камерность жанра, подражание звучности щипковых инструментов, особенно лютни, мандолины, испанской гитары и огромную октавную и аккордовую технику. Сонаты перерастают в возможность клавесина и требуют нового ударного механизма. Есть у Скарлатти сонаты каприччо и такаты, сонаты пляски, головокружительные и быстрые хоты, сальтореллы, жиги, фарланы. Есть у него и сонаты элегии, песенные и меланхоличные, есть остроумные пикантные бурлески. Комическую суетой и миниатюрностью они напоминают сценки какого-нибудь театра из Дон Кихота. Есть среди них идиллические пасторали и маленькие драмы, неожиданно возникающие где-нибудь в веселой сутолоке праздника и смываемые потоком звуков, прежде чем вы успеете вслушаться в эти голоса. Мелодика Скарлати совсем не та величавая и покойная льющаяся кантилена вокального типа, которая составляла едва ли не главное очарование итальянской скрипичной школы XVII века. Ее образно выразительная и техническая основа иная. Мелодические образы экзерциции, развернутые обычно в очень широком диапазоне, бывают разнообразны. Иногда они гибкие, округлые, текучие, когда, рассыпаясь в фигурациях, взбегают или скользят вниз. Но больше любит композитор ритмический, острый, ломкий рисунок с короткими, остро-выразительными фразами, шаловливыми, порой вызывающими дерзкими, бросками на широкие интервалы и выдаленные друг от друга крайние регистры. Ритмическая изобретательность Карлати была для своего времени инструмента, кажется, беспредельной. Сохраняя опору на ритмы танцев и наигрышей, очень часто испанских, он воссоздавал их в сотнях изящнейших вариантов, никогда не сковывая ими мелодического движения и не впадая в манерность. Его ритмические фигуры энергичны, упруги, экспрессивны, естественны. Его знаменитые своевольные синкопы, так экстравагантны на первый взгляд, перебивающие размер музыки, также нарядно плясового происхождения. Он новые, свежие краски и приемы клаверного письма применил в в области гармонии, запечатлев и обобщив здесь многое самобытное и драгоценное, подслушанное им в народной музыке. Есть у композитора и сонаты фуги, не уступающие знаменитым фугам его отца и даже более богатые и совершенные по тематическому развитию. К числу полифонических пьес концертного репертуара, исполнявшихся едва ли не всеми виртуозами мира, принадлежит так называемая кошачья фуга. Фактура этих сонат разнообразная и изменчивая: то легкая и прозрачная, то массивная, иногда разряженная и хрупкая вследствие захвата крайних регистров инструмента всегда отделана с таким совершенством и изяществом, что сама по себе уже доставляет исполнителю удовольствие. Но всего ярче новаторство Скарлатти и его несравненный талант строители формы проявили в создании старинной сонаты, основанной на двух различных и в особенности на двух контрастных темах. Это было большим прогрессивным завоеванием музыкального искусства на пути воплощения образов реальной жизни. То, что Вивальди смело, но лишь эпизодически осуществил в некоторых концертах, Скарлатти еще смелее перенес в нециклическую форму камерной музыки. Выразительные возможности одночастной сонаты расширились, дыхание жизни овеяло ее. В ней, как на сцене, вдруг явились различные образы, характеры, ситуации. Правда, все это лишь поверхностно мелькало в оживленном движении без широкого развития, без драматизма, тем более без притязаний на философскую глубину в художественном постижении действительности. И все же положено было начало пути, ведущему от Скарлатти к Моцарту и Бетховену.